Глава двадцать пять «Ты не шутишь. Почему-то я понадеялась, что сейчас она рассмеется и скажет что-то вроде «Да не переживай, все не так страшно». Но Элли ничего подобного не сказала. «С такими вещами не шутят, Элиза», — цокнула она. «Думаю, Ментос все это понимает гораздо лучше меня. Он чувствует свою ответственность за тебя, а потому оставит тебя...» подли себя в любом случае. Тебе от него никуда не деться». «Приехали». Что ж, спасибо Элли за откровенность. Без жалости и сантиментов она обрисовала мое положение в самых реалистичных красках. «А чего хочешь ты сама?» Внезапно поинтересовалась девушка, запивая пирожное чаем. «Я? Да я сама не знаю. Не то хочу домой, не то хочу отогнать от Ментаса, всех особей женского пола, а думать нужно вообще о другом. Главный вопрос, который я должна задать самой себе, как мне выжить? Пока что речь не идет о возвращении на Землю. Да, Ментос многое мне обещал, но если он не выживет, то и я, скорее всего, отправлюсь в вечное странствие. «Хочу быть живой, а не мертвой», озвучила я простую мысль. «Знаешь?» – протянула Элли, прищурившись. «Возможно, Ментос решит выдать тебя за одного из своих союзников», – вдруг предположила она. «Как это? Я так и застыла с поднесенной ко рту кружкой». «Так часто делают», – снова она бросила на меня уставший взгляд. «Он может передать тебя другу для твоей же безопасности». «Я что, щенок, чтобы передавать меня из рук в руки?» – возмутилась я. Ни о чем таком мы с Ментасом не говорили, но Элли явно разбирается в таких вещах. Он мог бы просто бросить тебя, хмыкнула Элли, не разделив моего возмущения, или заточить тебя куда-нибудь в башню на далеком острове. Но все эти варианты играют роль только в том случае, если Ментас выживет, что не так уж вероятно, хмыкнула она, мол, жаль, конечно, но что поделать. Он выживал столько лет, Протянула я, бросив задумчивый взгляд в окно. «Думаю, и еще сможет протянуть немного», свела все к шутке и вновь посмотрела на Элли. Неожиданно раздался шелест, и на столе материализовался белый лист бумаги. Так как стол почти полностью заставлен едой, листок опустился прямо на пирожное. «Что это?» – насторожилась я. «Письмо от Ментоса» догадалась Элли и без колебаний взяла бумагу. «Я не возражаю. Для меня всё, что там написано, — китайская грамота». «Пишет, что ночевать не придёт, просит ложиться спать без него», — озвучила она прочитанное. «Я не удивлена», — подытожила девушка, складывая письмо в четыре раза. «Вряд ли Элли знает, что такое пижамная вечеринка, но у нас получилась именно она». Сняв с себя тяжелые вечерние платья, мы переоделись в ночные сорочки и болтали с ней до утра. В основном говорила Элли, рассказывая о себе, о своей семье и интригах, которые плетутся в высшем свете. Я в основном молчала. Что я могла рассказать ей о себе? Она девушка из высшего света, а я простая медсестра из самой обычной семьи. Да и сложно будет построить повествование так, чтобы умная и сообразительная Элли не заметила странностей и несостыковок. Еще не хватало, чтобы она догадалась, что я попаданка. Нет уж, пусть Элли говорит, а я послушаю. Значит твой отец входит в число приближенных к императору, уточнила я внимательно выслушав ее. Моя новая подруга уже переоделась в изящную сорочку, и теперь мы вместе, Сидим на просторной императорской кровати. А оказывается, такие размеры полезны не только для бурных любовных утех, но и чтобы посидеть в компании и поболтать перед сном. Элли взяла в кровать поднос с горячим чаем и тарелку пирожных корзинок, штук десять, не больше. Да, но его нельзя назвать его другом, отмахнулась девушка. Он старается не сближаться с императором, но и не гневить его лишний раз почему бы и не сблизиться, если есть возможность? Не поняла я странную логику ее отца. Подлетев слишком близко к огню, легко сгореть, философски заявила Элли. У императора сложный характер, не каждый способен общаться с ним. В гневе он страшен, безопаснее держаться на расстоянии. Как император отнесся к тому, что девушку из семьи высших обручили с оборотнем, задала я Щекотливый вопрос, но стоило ему прозвучать, как мы с Элли дружно рассмеялись. «Поначалу он смеялся», — призналась она. «Такого раньше не было. Таких, как я, не выдают за таких, как Демиас. Но стаи набирают силу. Их нужно держать под контролем. С силой приходится считаться». «Оборотень собирается сесть на трон. По-моему, это они пытаются держать вас под контролем» вырвалась у меня и элли закатила глаза у демеа меньше всех шансов выиграть в этом турнире признала невеста оборотня даже у Ментоса больше шансов выжить, чем у моего абалдуя сесть на трон. тогда зачем это участие снова не поняла как у них все запутано в органической химии и то все намного проще и понятнее. В первую очередь для престижа пожала плечами Элли. «Но Дэм все равно лелеет мечту стать императором», закатила глаза она, всем видом выражая свое, мягко говоря, скептическое отношение к этой идее. «Я пытаюсь образумить его, спустить с небес на землю, но он такой...» Она запнулась, пытаясь подобрать слова. «Азартный?» – подсказала я. «Тупой!» – Элли выбрала другое слово. Выражение ее лица стало таким, будто девушке дали попробовать прокисший суп. «Он тебе совсем не нравится?» С сочувствием вздохнула я. При воспоминании о Демиасе в памяти всплыло его окровавленное тело. «Пара из нас не получится», – пожала плечами Элли. «Ты не думай, что я злыдня. Оборотни не лучшего мнения о магах, чем мы о них. Ты сама слышала». «Как он кичится тем, что не нуждается в подпитке магией», – с раздражением припомнила она. «Похоже, Элли оскорбилась тем заявлением Демиаса. И где он теперь?» – развела руками она. «Говорю же, дурак!»